Глава вторая. По ту сторону крепости. Здесь, по ту сторону крепости, все было серым и голубым, как будто я оказался в царстве вечного сумрака. Холодный ветер пробирался под одежду, под кожу, прямо к костям. С каждым днем, проведенным здесь, мне казалось что я все больше заледеневаю, превращаясь в морозного духа. Призраки болтают, что все боги покинули наш мир. Я поднял глаза от дневников. Василиск, выросший до размеров дракона, вернулся с охоты. Его тело извивалось, оставляя на земле длинную волну. Боги нам и раньше не сильно помогали. Я плотнее запахнул поношенный верхний халат, пытаясь сохранить хоть частичку тепла. Даже огонь здесь не грел. Лишь мысли о золотоволосом лекаре могли разжечь внутри пламя. Но о нем я боялся думать потому что одновременно с жаром в теле и в душе рождалась нестерпимая убийственная тоска, от которой невозможно было скрыться. Она разъедала нутро ядом. Мечты о несбыточном медленно отравляли меня, делая слабым и уязвимым. Я понимал, что Рейден был от меня слишком далеко, там за стенами старой крепости, но не мог не представлять его рядом, зарывающимися пальцами мне в волосы, ласкающим кожу и горячо дышащим на ухо. Я почти слышал, как он шепчет мне сладкие порочные безумства, и от этих видений рассудок все дальше ускользал от меня. «Говорят, даже король смерти больше не стережет свои земли!» Василиск свернулся кольцами у огня и сложил свои крылья. «Некому остановить зло, порожденное манускриптом!» Я снова углубился в записи лекаря. «Василиска!» я нашел сразу после сражения. Змей следил за битвой, не торопясь вступать в нее. Оказалось, что его смертоносный взгляд бессилен против тех, кто и так мертв. У меня было тысяча вопросов, которые я хотел задать змею, но побег Рейдена, его слова и мое собственное желание верить в то, что за его поведением скрываются чувства, подобные моим, лишили способности соображать. Я, как безумный, думал о ночных цветах и, кроме этих двух слов, не мог больше ничего выдавить из себя, шептал и шептал, словно они были молитвой и могли все исправить. Василиск меня услышал. Их ищут так же долго, как и волшебные, «Манускрипт! Возможно, даже дольше!» В тот момент я мог думать лишь о том, что Василиску известно о цветах. «Что ты о них знаешь?» Я нацелил меч на него, даже не задумываясь, что теперь его шкуру вряд ли сможет проткнуть обычное лезвие. «Лишь то...» что названное этими словами опасно. Настолько, что построили эту крепость, охранять оружие, которое способно уничтожать и живое, и мертвое. Тогда я не задумался об истинном смысле его слов, лишь одержимо попросил, отведи меня туда. Только теперь. Спустя многие дни пути я начал осознавать, как много от меня было скрыто. Истинная история моей страны, неизведанные земли, которых все так боялись. Какие секреты скрывали эти безжизненные территории? Какое оружие должны были охранять в крепости? Что способно убивать мертвое и живое? Я перевернул, страницу дневника, украденного у Рейдена. В сполохе огня осветили плотные, исписанные тушью страницы. Каждое слово, как и в дневнике Дайске, было записано языком мертвой алхимии. Но как удалось выдать его за древний язык поэтов? Столько веков никто не подозревал, что скрыто на виду у всех. Разве так возможно? В воздух взвился сноп искр и рассыпался на оранжевые брызги фейерверка. Я уставился на следующую страницу. Изображенные там три каменных саркофага казались настоящими. От листов исходил холод, скользящий по коже мурашками. Я чувствовал вонь подземелья и обреченность. Слышал эхо собственных шагов и скрип каменной крошки под подошвами сапог. Три колыбели сии предназначены для слуг короля смерти. Мертвые они ожидают воскрешения в чертогах своего короля, познавшие при жизни пагубную силу любви, одержимые этой лютой страстью, и неспособные покоиться с миром, они поклялись королю смерти в вечном служении. Приняв их клятву, он наделил их силой и властью великих алхимиков. Им ведомы заклинания и рецепты самой древности времен, когда алхимия была разлита в воздухе, когда ею дышали. В их власти великое множество заклинаний и рецептов. Они способны повелевать природой, свергать с трона династии, менять судьбы людей. Слуги смерти – вот кого граф пытался сотворить в том подземелье. Покорных своей воле алхимиков, которые помогли бы ему добиться того, чего он жаждал. И в этой жажде он не пожалел ни себя, ни свою дочь. Но выходит, что в манускрипте Маледиктуса записано именно это, способ вызвать трех всезнающих алхимиков, обитающих в царстве короля смерти? Бред. Я взглянул на Василиска. «Что ты знаешь о слугах короля смерти?» Змей лениво приоткрыл один глаз. — А, опять читаешь эту книжицу. О слугах я знаю лишь то, что ими становятся непрекаянные души, жадные до любви. А вот про того, кто писал этот дневник, мне известно многое. — Тот самый? «Таинственный лекарь, которого приговорили к смерти, предшественник Рейдена? Что-то о нем знаешь, расскажи!» Василиск поднял треугольную голову, увенчанную остроконечной черной короной. «Он служил в крепости долгие-долгие годы. Его познания мертвой алхимии были очень велики». Он был частым гостем в моем лесу. Подкармливал меня кровью мертвецов, чтобы я не умер с голода. На морде змея появился оскал, видимо, изображающий улыбку. Но однажды он не пришел. Я пробрался в крепость, чтобы разузнать, куда пропало единственное существо проявившие ко мне доброту. Он надолго замолчал, только алый раздвоенный язык несколько раз выглянул наружу. Что с ним стало? И Рейден, и Ясуо говорили, что его обвинили в занятиях колдовством, пытали, а затем казнили. Он знал что-то, что хотел узнать генерал. Ему пришлось вытерпеть много пыток, но он не сдался, не сказал ни слова. Я все видел, но помочь ему не мог. Слабый и голодный змееныш, такой жалкий. Его били, резали, жгли, но он просто смеялся им в лицо, а потом не мог и этого. Он был самым храбрым. Кого я знал? Змей начал свивать все новые и новые кольца. Генерал устроил кровавое представление. Казнь на площади. Убедил глупцов, что тот, кто помогал и служил им, зло. Но правда в том, что он был нужен генералу, а потому он сохранил ему жизнь я внимательно смотрел на змея о чем он говорит василиск снова оскалился демонстрируя мне свои зубы кинжалы только мне известно что лекарь все еще в крепости не жив и не мертв но все еще существует ты хочешь сказать что он зияющая пасть василиска Разверзлась еще шире. «Его обратили в создание ночи. Теперь он бессмертный кровопийца, бродит по крепости, неспособный ее покинуть». Я выдохнул, не подозревая, что все это время задерживал дыхание. «Значит, Ясуо и дети не врали». Они действительно видели создание ночи, но, судя по их рассказам, они видели двух совершенно разных монстров. Как они обратили его и для чего? Василиск начал метаться вокруг огня. Чтобы сотворить создание ночи, нужно быть укушенным другим созданием ночи и спить его крови, а затем умереть. Возродившись ты отныне уже ни живой, ни мертвый, генералу Фао служило создание ночи, которое он держал в своей темнице. Он заставил своего ручного монстра укусить лекаря, но я помог господину сбежать. Змей издал странное прерывистое шипение, означавшее, видимо, смех. Так что по крепости бродит голодный кровопийца. Я думал, что ощущаю холод, но это было ничто по сравнению с ледяной стужей, сковавшей все тело ужасом. И я оставил Рейдена там одного, одного с двумя созданиями ночи, безумными и дикими в своей жажде крови. Наверное, на моем лице что-то отразилось, потому что Василиск подполз ближе. «Он не причинит вреда невинным. Я хотел, чтобы он ушел со мной в мертвый лес, но что-то держит его там. Тебе же все известно. Мне известны тайны бытия» и запретные желания сердца. Но не то, почему люди совершают свои глупые поступки. Но тебе не нужно бояться. Он никогда не причинит вред тому, кто завладел твоим холодным сердцем. Я понимал, что глупо спорить и кому-то что-то доказывать тем более даже не человеку, но все равно резко бросил. Мое сердце не холодное. Василиск снова издал то странное шипение, которое я принял за смех. — Мне ведомы все постыдные тайные чаяния людских сердец. То, что вы отчаянно пытаетесь скрыть, я вдыхаю с запахом ваших тел знаешь как пахнешь ты Василиск, подполз ко мне ближе холодом и смертью пустотой чужими целями ты убиваешь без сожалений и тебя не мучает совесть ты подобен камню такой же твердый и источающий стужу но когда рядом лекарь Твое сердце начинает пылать, яркие искры летят в стороны, сжигая все вокруг. Знаешь, кем становятся такие, как ты, если не получают желаемого. Самыми жестокими убийцами и кровавыми тиранами. Ложись спать, жестокий принц. Нам предстоит. Еще долгий путь. Василиск свернулся кольцами и закрыл глаза, а я, невидяще, уставился в огонь. Убийца и кровавый тиран? Я никогда не считал себя таким. Но да, я убивал и убивал без сожалений. Глупо тратить время на угрызение совести, если все равно придется отнимать жизни. Но превращусь ли я в монстра, если не получу того, чего я желаю? Раньше я думал, что мне нужен трон, защитить Ванжан от разрушительного правления собственного отца. Почему-то я верил, что буду лучше него. Слова Василиска пробудили давние сомнения в душе. Мой двойник был прав. Между нами всегда будет что-то или кто-то стоять. Я не смогу назвать его своим супругом. Не смогу открыто заявить о своих чувствах. И сделать его своим любовником тоже будет невероятно сложно. Я могу сменить министров, и я сделаю это. Но никто, даже лояльные мне, не сможет принять моего фаворита, а еще демона в гарем. Распустив его, я нарушу тысячелетние устои Ванжана. Уже только то, что я не собирался его посещать, пошатнет мою власть, потому что мне действительно придется стать кровавым тираном, держащим в страхе министров и придворных, чтобы даже пикнуть не вздумали против моих решений. Я уже знал, что заберу Рейдена с собой. Я не смогу оставить его в крепости и сам не смогу там остаться. Хотя это было тем, чего я по-настоящему желал. Быть где угодно, но лишь бы подле него. И в этом Василиск тоже был прав. Трон. Это то, чего жаждала моя мать. Она приучила меня к мысли, что я должен стать королем. Мне пришлось сделать охоту за троном целью существования. Потому что иначе я сошел бы с ума от мысли, что каждый день может стать днем моей казни. Но становиться королем – это никогда не было моим собственным желанием. А ведь если подумать, то моим желанием стал Рейден. Он был единственным, чем я хотел обладать в своей жизни. Смотреть на него, слушать его голос, даже ругаться с ним было самым лучшим временем. Я постоянно был напряжен рядом с ним, не мог расслабиться ни на секунду, но от этого чувствовал лишь счастье пьянящие и будоражащие. Если бы мы могли уединенно жить только вдвоем. Я громко рассмеялся собственным фантазиям. Это уже не просто походило на безумие, я и впрямь сошел с ума. Но от мыслей, что смогу провести с Рейденом всю жизнь, меня охватывало какой-то ненормальной радостью, а по венам начинало разливаться возбуждение, Которую я больше не собирался сдерживать. Не знаю, сколько мы шли. Секунды превращались в часы. Часы в бесконечные серо-голубые дни. Холод, ветер, промерзшая земля, от сна на которой я весь был покрыт синяками. Губы потрескались, и я постоянно ощущал сухую кровавую корку чуть солоноватую на вкус. Мы с Василиском почти ничего не ели. Животных здесь было мало, и удачная охота становилась настоящим праздником. Мы жадно пили дождевую воду, вкус которой начинал напоминать сырую могильную землю. Где-то здесь таились ответы на все мои вопросы, но иногда казалось, что мы никогда ничего не найдем, и кроме редкого леса и разбросанных повсюду камней, здесь больше ничего нет. Что ж, эти земли вполне могли принадлежать королю мертвых. Иногда по небу блуждали призраки, похожие на длинноволосого извращенца, обитающего в ширмах. Они кружили над нами с Василиском, словно пытались напугать. «Кто они?» Я указал на серую ткань неба. По ней ползли несколько духов с развивающимися на ветру волосами, похожими на потоки чернил. Часто они спускались совсем близко, зависая надо мной, то ли пытаясь напугать, то ли понять, кто посмел их потревожить. Их роскошные ханьфу трепетали крыльями гигантских птиц, а глаза и губы были покрыты странным макияжем. По векам расходились длинные черные и фиолетовые переливающиеся мазки. Страженочных ночных цветов! Мы уже близко!» Больше он не говорил ничего. Я мог лишь гадать, какой властью обладали эти загадочные цветы, если их охраняли даже мертвецы. Слова Василиска о том, что это нечто опасное, не шли из головы. Я продолжал изучать дневники, находя все новые и новые заклинания, от которых становилось жутко даже мне. Но как все это использовать в борьбе за престол, я не представлял. Мне нужна была армия, верные союзники, умелые алхимики, а еще ресурсы. Временами начинало казаться, что никакого чудесного манускрипта не существует вовсе. Меня затапливало отчаяние. Все попытки отстоять престол были бесполезны. Пора было признать, что я не обладал достаточными способностями для этого. Да, я владел боевыми искусствами, знал древний язык мертвой алхимии и... все. По сути, эти умения мне не особенно помогут. Королевский дворец – место, где ты не просто на виду. Ты – мишень. Любое слово может стать занесенным мечом. Взгляд или эмоция – приговором. Но я не мог оставить Ванжан на растерзание отцу и министрам. Они растащат страну по клочкам. Все кому не лень разворовывают казну, люди голодают от неурожаев и непомерных налогов. Бунты лишь вопрос времени. Армия слаба, неумела и плохо вооружена. Ванжан слабеет с каждым часом. Если наши соседи прознают об этом то исход будет один война и мы ее не выиграем, а еще есть кочевники на юге и востоке но больше о ванжане позаботиться некому я не смогу бросить свою страну внутренний голос издевательски рассмеялся, а если голубоглазый лекарь попросит я знал что ради Рейдена пойду на многое, если не на все. Даже в это безумное путешествие я отправился из-за него. Но выбирать между ним и Ванжаном я не мог. Возможно, он согласится отправиться со мной в столицу, и я подкуплю его всем, чем смогу. А если он откажется, то заберу силой. Я кивнул самому себе, соглашаясь с этим решением, и вернулся к чтению дневников. Небо понемногу светлело, костер уже догорел, лишь обуглившиеся головешки слабо тлели, навивая мысли о черных монахах. Василиск спал, а я бездумно пялился на исписанные страницы. Нужно и мне немного отдохнуть. Но из-за усталости и напряжения сна не было ни в одном глазу, и я обреченно ждал того момента, когда мы продолжим наш путь. На одной из последних страниц что-то заставило меня остановиться. Изображение ночного неба, завитки облаков, луна, туманная дымка — и склонившиеся к земле стебли осоки. Рисунок был настолько искусен, что казалось, будто осока колышится. Я не сразу понял, что в рисунок вплетены два столбика иероглифов. Первая надпись словно была частью изображения. Она казалась неотделимой от него. Элементы иероглифов переходили в облака и стебли. Я присмотрелся, и дрожишь, как прекрасный цветок. Походила на строчку из стихотворения, но из какого, и почему только одна строка, да еще и такая? Мозг будто сам дал подсказку. Древний сундук в павильоне дождей нацарапанная на нем надпись из незнакомого стихотворения. «Молодой господин, ты изящен и дрожишь, как прекрасный цветок. Конечно, не хватает еще одной строки. Если подумать, в том сундуке лежали маски для представлений и несколько черных ханьфу. И золотая вышивка на верхнем халате Была той самой, что нарисована в дневнике. Не хватало только гор. Верно, на том халате были еще вышиты горы, а вместо луны — полумесяц. Может, это подсказка? Чутье твердило, что с этим стихотворением что-то не так, и я во что бы то ни стала, должен понять, что. Второй столбик являл собой наскоро начертанные иероглифы привычного языка – учение о всемогущих богах древности. «Демонов сборник поэзии, который я не удосужился прочитать, должно быть так и пылиться где-то в моих покоях». Я снова уставился на рисунок. «Наверное, в нем скрыт какой-то смысл, недаром же». Таинственный лекарь нарисовал его в своем дневнике, а мастерица вышла на ханьфу. И оторванные друг от друга строки из стихотворения. Я спрятал дневники в сумку и прикрыл глаза, заставляя себя хоть немного поспать. И тут же я увидел Рейдена, неспешно бродящего по той части дворца, где жили мы с матерью. «Верно, я поселю его именно там. Пусть меняет все, как пожелает, но я хочу, чтобы он жил там. Это место идеально ему подходит. А от одной мысли, что он будет ходить по тем же местам, где ходил я, и спать в той же кровати, в которой спал я, мертвецкий холод понемногу отступал. Наверное, я начал проваливаться в сон» потому что отчетливо видел картинки, которых никогда не существовало в реальности. Вот Рейден бежит ко мне и крепко обнимает. А вот мы, переодевшись в двух аристократов, сбегаем из дворца на праздник в город. Или, притворившись двумя учеными, идем выпить в дом у Слады, где запираемся в комнате, но без сараен, только мы. Вдвоем предчувствие тревоги заставило сон развеяться мутной дымкой. Я открыл глаза и резко сел, хватаясь за меч. Костер погас, лишь недавно от него к небу все еще тянулась ниточка сизого дыма. Василиск спал, свернув тело в броне тугими кольцами. Я судорожно оглядывался, пытаясь понять, что не так и не находя ничего необычного. Все тот же редкий лес с засохшими от старости и холода деревьями. Все тот же овраг, в который мы вчера спустились, чтобы переночевать. Все было прежним, и все же что-то было не так. Я осторожно поднялся на ноги и осмотрелся. Прохладный ветер принес с собой насыщенный аромат каких-то цветов и почему-то моря. Чиркнув по щеке, ветер швырнул мимо лоснящееся воронье перо. Я инстинктивно выбросил руку вперед, ловя его двумя пальцами. «Странно, мы давно не видели здесь ни одной птицы. Откуда бы ему взяться?» я посмотрел вверх, ожидая увидеть стаи воронья, но все небо было затянуто рваным белым туманом. он дрожал и колыхался как старая ветхая ткань в спину словно врезались сотни бабочек сзади летели мириады темно фиолетовых цветочных лепестков. я обернулся на другом конце оврага стояли трое мужчин. За спиной одного из них развивался плащ, но почему-то казалось, что это два вороновых крыла. Другой, согнув руку, вращал кистью. Над его ладонью завивались вихрями цветочные лепестки. Третий, стоящий посередине, заложил руки за спину и смотрел на меня, насмешливо наклонив голову. Это были первые люди, которых мы встретили за все время путешествия. Хотя что-то подсказывало, что называть их так – ошибка. Возможно, они были алхимиками или еще кем-то, но точно необычными людьми. Я пнул носком спящего Василиска, который так и не шевельнулся. «Просыпайся!» Тот, который удерживал в воздухе цветочные лепестки, с издевкой крикнул мне. «Он не проснется! Теперь придется справляться самому!» Они стали приближаться. С каждым мгновением я понимал, что это кто угодно, но не люди. Их ханьфу были бы слишком богатыми даже для дворца, соперничая с одеяниями короля. Волосы распущены, а полупучок на макушке удерживали шпильки, украшенные гравировкой и драгоценными камнями. И, судя по мастерству работы, отдано за них было по меньшей мере состояние. Но самым странным было не это. Как я не старался, Я не смог разглядеть при них никакого оружия. Они приближались, а я пытался понять, как с ними справиться. В том, что они намерены сражаться, не было никаких сомнений. Зачем же простой смертный пожаловал в наше владение, тот, который управлял цветочными лепестками, разглядывал меня с нескрываемым любопытством. Двое же других по-прежнему хранили молчание. Я тоже молчал, просто смотрел на них, выискивая возможные слабости, которых, казалось, не было вовсе. Неожиданно тот, что стоял в центре, криво ухмыльнулся. «Ты же знаешь, он не простой смертный». Он принц Сунлинь из Северного королевства людей, Ванжана. Незнакомец в плаще, похожем на воронье и крылья, наигранно улыбнулся. Принц, разве так выглядят принцы? Скорее, это нищий крестьянин, который забрел к нам по ошибке. Возможно, он шел в соседний город продать рис или себя. Откинув голову назад, он громко рассмеялся, а я понял, что до этого не замечал их странного макияжа. Они будто готовились к Джаншину, нанеся на веки замысловатые рисунки. У того, который по-прежнему заставлял лепестки кружить по воздуху, по векам тянулись длинные изломанные ветви с темно-фиолетовыми цветками. У стоящего посередине были нарисованы веера. Этот необычный макияж занимал почти все лицо, и казалось, что его глаза скрыты маской. У того, который был в плаще, на веках застыли вороньи крылья. «Крылья! Я ведь уже видел этот рисунок! Видел! Извращенец, прячущийся в ширмах, конечно!» В последний раз он приходил ко мне именно в таком виде. Еще спрашивал, понравился ли мне его макияж к Джаншину. Незнакомец перестал смеяться и уставился на меня, заметив мой пристальный взгляд. Похоже, принц слишком серьезен. Не оценил мою шутку. Нет, я ответил ему. Прямым взглядом просто вспомнил, что видел кое-кого похожего на вас. На лицах всех троих отразилось удивление, но они мгновенно взяли себя в руки, вновь нацепив маски насмешливого равнодушия. «Похожий на меня? Должно быть такой же красивый? Правила этой игры я знал». «Сейчас он пытается выведать у меня, что мне известно, и не подать вида, насколько это важно для него». «Нет». Я коснулся пальцем века и поднял брови, намекая на его макияж. И снова на их лицах мелькнуло удивление. «Что ж, принц-бродяга, а ты в самом деле интересный. Зачем пришел к нам?» Я не знал, кто они, но решил ответить честно. Василиск так и не очнулся, а они единственные, кого мы здесь встретили, и могут кое-что знать. Я ищу ночные цветы и манускрипт Маледиктуса. Несколько мгновений они молчали, глядя на меня так, словно повстречали призрака. Ну. Ты их нашел! незнакомец, зачаровавший лепестки, криво ухмыльнулся. Мне потребовалось приложить все усилия, чтобы не выдать свое замешательство. Но трое незнакомцев, похоже, знали, что я не понимал происходящего. Мы ⁇ Братство ночных цветов, братство лучших воинов Севера. Но ты вторгся. На наши земли знаешь, кто мы, а потому должен умереть. Он швырнул в меня горст лепестков, которые теперь походили на крошечные лезвия. Сверкая острыми краями, они летели прямо на меня, и я едва успел оттолкнуться от земли, взмывая в воздух. Чиркнув лезвием по склону оврага, швырнул сухие листья и комья земли в лепестки. Незнакомец хмыкнул и взмахнул руками. Я отразил первую атаку, но, похоже, для него это было лишь развлечение. Он не вынимал никакого оружия и даже не двинулся с места. Да ему это и не нужно было. Я уже понял, они способны одолеть меня и без оружия. Ночные цветы, братство воинов, так какого демона никто не знает о них? Додумывать было уже некогда. С бешеной скоростью в меня летели острые лепестки лезвия. Они подчинялись движениям воина любой части его тела и были почти совершенным оружием. Я понимал, что дело времени, когда я уже не смогу уклоняться от ударов и блокировать их. Я метался, как лисица, пойманная в капкан, пропуская все больше ударов. Лепестки жалили, оставляя десятки мелких порезов, которые, возможно, и не представляли бы опасности, если бы их не было столько. Я начал уставать. Куда бы ни устремился, лепестки бросались за мной. Несколько лезвий прошлись по лбу, и в глаза тут же потекла кровь, из-за которой я едва не упустил тот момент, когда воин в плаще встал в боевую стойку. Я с трудом успел подпрыгнуть и направить тело к дереву, когда ко мне полетело многоликое существо, сотканное из вороньих перьев. Из черной тучи выделялись вороновые головы с длинными клювами и горящими голубыми глазами. Стая птиц словно была одним целым, слившись телами. Перья превратились в маленькие наконечники стрел, которые врезались в стволы деревьев с такой силой, что в сторону полетели щепки. Против подобной силы я не мог выстоять, но издаваться не имел права. Но их и хитростью не взять, хотя бы потому, что я даже не мог приблизиться на расстояние удара мечом. Стоящий посередине воин вдруг снял с пояса веер, и одним неуловимым плавным движением раскрыл его. Он неторопливо обмахивался, глядя на то, как я пытаюсь выстоять под натиском лепестков лезвий и дикой стаи воронья. Словно смотрел забавное, но недостаточно увлекательное представление. Вот только веер у него был боевым, и мне оставалось лишь ждать, когда он продемонстрируют свое мастерство. Понимая, что наша битва продлится ровно до тех пор, пока я не упаду без сил, я решил рискнуть. Отвлекая их внимание, метнул меч в повелителя лепестков. Отразить этот бесхитростный удар было легко и много времени не заняло. Тем более у таких воинов. Но этой заминки оказалось достаточно, чтобы я смог приблизиться к ним и запрыгнуть за спины, вынимая метательные ножи. Лишь два из десяти достигли цели, срезая пряди на длинных волосах. Но чтобы это сделать, мне пришлось раскрыться и позволить лепесткам и вороньим клювам вонзиться в меня. Боль была такой силы, что на несколько мгновений потемнело в глазах. Клювы и перья разорвали плоть на животе и горле. Меня захлестнул черный вихрь вороньей стаи, и тут же из пластин веера вырвались несколько шипов. Я смог отбить их, но далеко не все. Больше пропустил. Грудь и живот словно вспороли. Я упал на землю, харкая горячей, соленой кровью. Она клокотала в горле, душила. Я захлебывался, пытаясь сделать вдох, но ничего не получалось. Кашель обжег легкие, и я выплюнул багряный сгусток на собственные пальцы. Я понимал, что теряю сознание, но страха не было. Откуда-то я точно знал, что не умру потому что должен был вернуться к своему лекарю.